Глава 18. Духота в кабинете донимала. Встала из-за стола и распахнула створку окна настежь Кондиционеры я недолюбливала. За окном буйствовал июнь. Аромат молодой зелени пьянил. После полудня прошел короткий, но мощный летний дождь. Волнующе пахло мокрым прогретым асфальтом, влажной землей и отцветающей сиренью. На дачу съездить, что ли, в выходные? Анюту позвать, взять с собой Илюшу. При воспоминании о даче внутри сделалось совсем кисло. Я ни разу не съездила на дачу с тех пор, как узнала от соседки о любовнице Захара. Последнее время меня просто захлестнуло валом работы. После того, как уволила Захара, он предсказуемо помчался к конкурентам. Конечно, приняли его с восторженным поклоном. Через пару дней после его ухода начался отток пациентов записанных к нему на операцию. На Захаре в моей клинике висело две трети всех операций, и всех операционных он ввел с собой. Скотина мстительная. Резко упала прибыль. Если так пойдет и дальше, месяца через три мне придется снизить персоналу зарплату. Допустить я этого не могла. Следовало срочно что-то предпринимать. Да еще лето, чтоб его. Пора отпусков. Прием и то идет со скрипом. Два лечебника-офтальмолога в отпуске. А про отпуска хирургов я даже думать боялась. Сразу покрывалась липким потом и что-то больно дергало в солнечном сплетении. Но думать надо, черт побери. В клинике, кроме Захара, работали еще два хирурга-офтальмолога. Петряев, амбициозный перспективный врач, но опыта маловато. Тем более я планировала занять его диагностикой. И Озерова. Но к хирургии глаза она охладела хотя к работе относилась ответственно. Операционных брала не то, чтобы неохотно, но желанием особо не горело. Как-то поделилась, что лучше бы ушла на прием. Я ее понимала. Двое детей, школьников, капризный муж. Хоть самой в операционную отправляйся. Ладно, в конце концов надо поискать хотя бы у тех же конкурентов. Гладко все и везде не бывает. Хирурги тоже люди. Кого-то зарплата не устраивает, кого-то график, а кто-то с начальством собачится. Сделала запись в ежедневнике. Поручу Ирине Матвеевне, пусть по своим связям пройдется. Но к не проблему нужно решить. Новое диагностическое оборудование пока не завезли, хотя фирма-поставщик обещала доставить его еще в прошлую среду. Но не получилось. Я подняла глаза на настенные часы. Потом перевела взгляд на молчавший мобильный. Вздохнула. Еще не вечер. Возможно, доставят сегодня. Из приемной выглянула медсестра Леночка. Дарья Николаевна, к вам посетительница. Пусть заходит. Дверь распахнулась. Я почувствовала, как кровь отхлынула от лица, и в миг заледенели ладони. Передо мной стояла любовница Захара, юная красотка Кристина Ленева. Разрешите? Не дожидаясь моего ответа, она грациозно опустилась на стул. Короткое летнее платье приподнялось, притягивая взгляд к безупречно стройным длинным ногам. Красотка тряхнула волной светлых блестящих волос и полоснула по моему лицу острым взглядом, темно-карих, почти черных глаз. — Вижу, вы меня узнали. Я не стала комментировать. — Слушаю тебя. — но почему грубите? Пухлые губы Кристины шевельнулись в усмешке. — И почему на «ты»? — Много чести всякой бляди выкать. «Ну и манеры у вас!» — ухмыльнулась красотка. «Хотите правду?» «Злитесь вы, Дарья Николаевна, потому что Захар никогда не любил вас, а меня полюбил, молодую, красивую, умную. Вы уже старуха, да сами знаете. Через год-два совсем в тираж выйдете. Морщины вон, лицо поползло, да и фигура подкачала». Она сморщила точеный носик. «Отпустите мужа, не мучите его!» С трудом сдержало жгучее желание вмазать по красивой наглой морде содержанки. Или как там ее еще? Но в голове эхом отозвался совет щукаря. «Эмоции убирай!» «Так, насчет не мучайте!» Сложила на груди руки. С этого момента поподробнее. Щеки красотки зарозовели нежным румянцем. Глаза горели, как угли. Разнервничалась любовь всей жизни почти бывшего мужа. Ох, разнервничалась. Что же ей все-таки надо? Развода не даете. В ногах у него валяете, чтобы не бросал. Захлебнулась негодованием Кристина. А он мне, между прочим, предложение сделал. Ему семья нужна со мной, а не со старухой. А вы что? Отработанный материал. А я ему дочку рожу. Захар так мечтает, так мечтает. Я обмерла от такой наглости. Ай, да почти бывший муж. Значит, я развод не даю. В ногах валяюсь. Кристина с жалостью взглянула на молодую и умную. Неужели ты думаешь, что я его удерживаю? Я себя не на помойке нашла. Забирай, дарю. Дарите? Голос молодой нахалки сварливо задребезжал. То есть выгоняете? а нам, между прочим, семью создавать. Не на пустом же месте. С чем пришел, с тем и уйдет, пожалуй, плечами». «То есть ни с чем?» – уточнила она. «Да, ни с чем», – подтвердила спокойно. «Вы не смеете!» – с ненавистью прошипела Кристина. «Захар горбатился на вас, как проклятый. Клиника только и держится на нем. То есть держалась. А вы, вы...» Он пришел ко мне с парой рубашек в чемодане и сменой белья. Куда пришел? В квартиру, которую тебе снимает и оплачивает? Не в твою же собственную, правда?» Вкратчиво уточнила я. Кристина сжала кулаки, пухлые губы побелели. «Вы, старая сука, не хотите договориться по-хорошему, так будет по-плохому. В общем так, я помогу Захару составить иск о имущества». «Делиться придется, мадам Брошкина». В этот раз наставление щукаря не прокатило. «Пошла вон!» Отчеканила я и ткнула комбинации из трех пальцев наглой девки под нос. «Вот вам с ним, а не клиника. Не получится отжать». А за работу он, между прочим, получал нехилую зарплату. Бюджетникам такая и не снилась. Да и в частных клиниках мало где такую платят. Грех твоему будущему мужу жаловаться. жмем, заверила Кристина, нагло улыбнувшись. «И клинику, и квартиру, и дачу. Закон никто не отменял». «Суд решит», — процедила я сквозь зубы и крикнула. «Леночка, зайди». Медсестра материализовалась тут же. Наверное, под дверью подслушивала. «Ну и ладно, все равно не скроешь, зачем молодуха приходила». «Проводи, пожалуйста, девушку до выхода». Кристина пулей вылетела из кабинета. Леночка вышла за ней и плотно прикрыла дверь. Я медленно опустилась на стул и уткнулась лицом в сложенные на столе руки. Наверное, отключилась, потому что вздрогнула, услышав над ухом бархатный мужской голос. «Простите, в приемной никого нет. Я по поводу нового диагностического оборудования. Мне бы Дарью Николаевну». Это я, извините. Стала я из-за стола, сонно хлопая глазами.